Глава двадцать шестая. Белое пламя. Преклоняются тени, когда владыка тьмы восходит. Преклоняется владыка теней, когда тьма поглощает его. Чёрный ворон, стужа ночи, рана сердца. Если ворон попадает в клетку, если ночь преклоняется перед солнцем, Если сердце получает рану, Песня теней глушит истлевшие верующие сердца, Удерживающие их в своей власти. Смотритель Кошмаров оказался одинок В оазисе отраженных душ. Он думал не о годах, которые проведет здесь, А о том, помнит ли его любимое, Которую он выпустил из своих объятий. Он помнил, он не забыл свою прекрасную леди. Ариэна была очаровательна, и он понял это в тот день, когда увидел её впервые. Он совершил свой величайший и самый мощный обряд ещё до того, как она освободилась из зеркала. Он запечатал их души между собой, и она даже не знала об этом. А сейчас, может быть, она не знает о существовании Ариэна. Он был уверен, что Рена когда-нибудь снова вспомнит его, потому что между ними было нечто большее, чем простая привязанность. Нечто большее, нечто сильное. Их души связаны между собой, их судьбы связаны. Без одного другой всегда будет неполноценным. Когда они будут единым целым, все преклонятся перед ними. Мир покорится им». Потайной мир разъединил их. Смотритель кошмаров пожертвовал своей свободой и своим существованием в мире ради свободы Рены. Он пожертвовал собой ради Рены. Он поставил ее выше себя и своего королевства, чтобы искупить свою вину перед ней, и впервые в жизни послушал голос своего сердца. Королевство Кейба спало, и они разрушили дворец снов и кошмаров. Когда Ариэн освободился из зеркала, чтобы восстановить своё королевство, он поклялся, что станет самым мощным правителем, какого только может представить мир. Но сейчас он был в ужасе от того, что занял место Рены, оставив все замыслы позади. Счастье сияло в его глазах. Они блестели, словно звёздное небо, но тени крали их свет. Он не жалел, что пожертвовал собой ради неё, Но слова Рены привели его в отчаяние. Она могла уйти, когда хотела. Она не была в плену. Но он, сам не зная почему, заключил сделку с Кентой и Фенди из зеркального города. Чёрт. Мысли терзали его разум, обвиваясь, как колючий плющ. Вся радость от сделки сошла на нет. Он не хотел идти дальше. Крики Рены всё ещё звенели в его голове. Не проходила боль в груди, по которой когда-то катились ее слезы. Арен рухнул у подножия дерева и сел к нему спиной. Он сдернул со своего плаща брошу в виде ворона, которая соединяла два конца ворота, вытащил иглу из нее, повертел в пальцах и задумался о том, когда же духи зеркал начнут мучить его. Он вздохнул, запрокинул голову и прислонился к стволу. Смотритель Кошмаров любил смотреть на небо. С тех пор, как он освободился от проклятия зеркала, он часто засыпал, глядя на небо с террасы башни ночи. Он хотел забыть о печали, которая окутала его сердце, но глубоко вдохнул и почувствовал, как его дыхание дрожит. Риан поднял голову и огляделся. Вокруг никого не было. Он всё ещё был в валой деревне на севере королевства Кейбус у позабытых ворот. От счастливых дней жителей алой деревни не осталось и следа. Эта земля высохла и опустела. Его уши наполнились звуками, которые он слышал в этой деревне, где ему посчастливилось побывать, и ему стало грустно. Детские голоса, веселье деревенских жителей. Он вспомнил, насколько сочными были фрукты, которые продавали на местной ярмарке, и на губах застыла горькая ухмылка. Все фрукты, которые попадали в кухню Дворца Снов и Кошмаров, были из Алой деревни. В его ушах всё ещё звучала птичья трель, как в тот день, когда он пришёл сюда. Нет, подождите. В красном небе раздался шелест крыльев, словно сквозь удушающую тьму хозяином, которой он был, на Далой деревне и спустя столетия вновь взошло солнце. Шелест крыльев приближался — Он увидел голубку, которая летела к нему, словно белая точка света, и на его лице застыл ужас. ариен даже не заметил, как встал. «Приблизься к нам, лорд истлевших руин!» ариен вздрогнул, когда птица защебетала голосом маленькой девочки. «Кто ты, черт возьми?» Никто бы не назвал Ариэна пленником, видя его высокомерное лицо и слыша грубый голос. Он выглядел так, словно был владыкой этого места. Владелец всего и ключ ко всему. Гордыня — самая большая рана. «У меня для тебя загадка!» Ариэн рассмеялся безрадостным рваным смехом, который своей пронзительностью превзошел бы грай стаи воронов. Голубка взмахнула крыльями. «Играешь со мной по моим же правилам», — смех арена резко смолк. Говори. Давай послушаем, что за загадка. Голубка чуть опустилась, оказавшись на уровне лица Ариена. Её детский смех нервировал его, но он молча ждал загадку. Вечен я. Без меня лишь разрушение. Я рождаюсь в каждом теле и отражаюсь в глубинах души. Ариен смотрел на птицу как хищник с прищуренными глазами. Размышляя над загадкой, он не обращал внимания на шум крыльев замаскированного духа зеркала. Когда он нашёл ответ, в его глазах промелькнула шаловливая искорка. Конечно, он не собирался отвечать сразу. Он прекрасно знал, что загадки — могущественные заклинания, и нужно быть осторожным. Загадка помогла ему украсть отражение рены. Кто знает, что замышляет этот коварный дух зеркала. «Скажи, Смотритель Кошмаров, кто я?» Проклятый обманщик. «Скажи, маленькая птичка, чего ты хочешь?» Он шагнул вперёд, фальшиво улыбаясь. Выражение его лица стало настолько пугающим, что поколебало бы сердце любого врага. На его лице застыла маска смерти. «Ты должен дать ответ на загадку». Её белоснежные перья, казалось, отражали свет солнца. Голубка была ослепительно красива, но Ариен предпочитал воронов. Он не поддался очарованию этого сияющего существа. Напротив, захотел оторвать ей голову за то, что она осмелилась играть с ним. А если я не отвечу, останешься здесь навсегда, без промедления ответила голубка. Кошмары, которые ты охраняешь, не дадут тебе покоя. А если отвечу? Если дашь правильный ответ, то получишь ответы на свои вопросы, король Бестрона». Ориент тщательно подбирал слова, словно отмычки. Стремясь сохранить спокойствие, он стал дышать чаще. «Я даже не знаю, с чем столкнусь. Всё ты прекрасно знаешь, Смотритель Кошмаров», — язвительно проворчала голубка. «Проведённое здесь столетие должно было тебя кое-чему научить. Поэтому я и не отвечаю на загадку». Он пожал плечами, делая шаг вперёд. «А если это шанс для тебя?» «Не каждая загадка причиняет вред». По мере того, как нарастало напряжение между духом зеркала и Ариеном, воздух сгущался. «Ты задала мне загадку, но продолжаешь говорить загадками». Голубка ненадолго замолчала. «Ты потерял своё королевство». Ты провёл сто лет в плену, но думал, что всё наладится, когда ты вернёшься в мир. Сначала она говорила голосом маленькой девочки, но сейчас в её речи прорезались интонации опечаленной женщины. Всё только начинается, смотритель кошмаров. Ты сможешь выдержать это? А ты, если не будешь говорить со мной откровенно, найдёшь ли замену своей голове, когда я её оторву? Крылья затрепетали. «Твои угрозы бесполезны, и ты знаешь это. Духи не умирают». арен отступил на шаг. «Давай проверим», — предложил он и дернулся в ее сторону. Голубка тут же взлетела, махая крыльями. «Это бесполезно, Ариэн», — сказала она, снова опустившись. «Здесь нет времени. В твоем мире проходят дни и недели, а ты тратишь время на споры со мной». Ариен с тяжким вздохом опустил плечи и прислушался к её словам. Он понял, что Голубка права, и вместо того, чтобы продолжать дразнить её, отступил на шаг и выровнял дыхание. «Чего ты хочешь, птичка?» Его голос не был таким же бесстрастным, как его лицо. «Почему ты здесь?» «Ради тебя!» — её щебетание взмывало ввысь. «Чтобы предупредить тебя». «О чём предупредить?» «Разрушение грядет, смотритель кошмаров», — шипел дух зеркала. «Великое разрушение! Кровавое разрушение, какого еще не видел ни один мир! Все начинается сначала!» Ариэн не смог ничего ответить. Его разум затуманился. Взгляд был прикован к голубке, но мысли уже унеслись дальше, во тьму. «Какое разрушение? Говори прямо, что ты знаешь!» Голубка снова взмыла в небо, и Ариэн сжал зубы. Через несколько секунд они опять оказались лицом к лицу, и Голубка заговорила. «Из-за наследницы. Наследница стихий восстановит равновесие миров, но найдутся те, кто захочет ей помешать. Ты будешь защищать наследницу, иначе разрушение найдет и тебя». Ариен не поверил ей. «Никто не сможет навредить Рене». «Они уже в пути», — прошептала Голубка старушечьим голосом. «Ее смерть осушит сердце мира. Если она умрет, умрет и мир. Ты будешь защищать ее, лорд Ариен, или умрешь вместе с ней. Пророчество указывает на нее. Свет выдаст ее». Ариен устал от птичьей болтовни. Он ничего не понимал. Не знал, что ему делать. Все желают убить наследницу. Сердце наследницы пробудит древнюю цивилизацию. Четыре древних королевства. Рано или поздно наследница найдёт свой дом. Потайной мир. В сердце Ариана забилось быстрее и в ушах зазвенело. Он защищал бы Реново, чтобы это ни стало, но чувствовал себя загнанным в угол троны корона поднимутся вместе с тобой, Смотритель Кошмаров. Ты получишь то, чего хочешь». Ариэн замер, сомневаясь в правдивости ее слов. «А что насчет наследницы? Ты сможешь дать то, чего хочет она?» «Чего хотел ирена «Начинается новая эра. Эпоха зеркал восходит. Крылья голубки оглушительно захлопали. «На чьей ты стороне, арен Дух зеркала приблизился. «Ты будешь защищать корону и трон или наследницу?» Его вынуждают выбрать между королевством и Реной. «Ответь на загадку, смотритель кошмаров!» Снова прорезался детский голос. «Ты входишь в оазис отраженных душ, совершив грех, но можешь выйти, только принеся жертву. Ариен был уверен, что нашел правильный ответ на загадку, но все еще продолжал обдумывать возможные варианты. «Твой поступок сегодня был великой жертвой ради наследницы», — радостно защебетала она. «Поэтому сделка, которую ты заключил в зеркальном городе, будет расторгнута и твою свободу вернут». Ариен не мог поверить в услышанное. С каждым словом Голубки его разум мерк, и он мог произнести все меньше слов. «Вечен я, без меня лишь разрушение. Я рождаюсь в каждом теле и отражаюсь в глубинах души». Ветер от крыльев ударил арену в лицо. «Скажи мне, кто я?» Он сделал шаг вперед, не сомневаясь в ответе. Его подбородок и плечи демонстрировали уверенность. На губах заиграла спокойная улыбка, а в глазах искрил самодовольный блеск. «Верность!» Сказал он резко. В начале мира боги впервые столкнулись с неверностью первозданных, поэтому она вечная. Из-за верности люди и пери несколько раз были наказаны великими разрушениями. Во всех них была верность, но многие ее в себе заглушили. Не дожидаясь ответа голубки, Ариен сам все объяснил. Дух зеркало радостно закружился в воздухе и подлетел к Ариену. «Ты угадал, Смотритель Кошмаров!» — Голубка расправила крылья. «Теперь ты свободен и можешь идти». Ариен все еще считал, что его заманивают в ловушку. Он ждал подвоха, но его не последовало. Он напрасно боялся. Свет позабытых ворот ослепил его, и портал, открывшийся под его руками, освободил душу от тревоги. Ариен отступил. «Неужели он действительно может уйти, когда захочет?» Ему трудно было поверить, что он так скоро покинет эту тюрьму, которая похитила у него сотню лет. Но он здесь. Ворота ждут его, готовые отразить в собственный дворец. И последнее. Голос духа зеркала стал девичьим. Риэн перестал оглядываться на портал через плечо и повернул голову, но тут же отшатнулся в испуге. Голубка летала на расстоянии одного вздоха от него. «Ты помог найти наследницу, Смотритель Кошмаров», — щебетала она. «Велик твой вклад в пробуждение древней цивилизации. Если бы ты не заключил сделку с отражением наследницы в обмен на свою свободу, мы бы даже не знали, что она пробуждается». «Держитесь от нее подальше». арен открыто угрожал ей и остальным духам. Он хотел предупредить всех, кто мог услышать его. «Ни не Потайной Мир». «Никто не коснется ее даже пальцем, иначе встретится со мной». «Успокойся, лорд», — равнодушно ответила голубка. «Никто не будет трогать наследницу. Когда она вернется домой, пробудится древняя цивилизация». Ни один мускул не дрогнул на лице Ариэна, и лишь глаза выдавали его тревогу. Все, что он услышал, было знамением бедствия, которое могло обрушиться на Миенос». Он понимал, что не сможет управлять тенями, которые сгустились над его землёй. Смерть стояла у ворот и стучала в дверь Миеноса. «Мой лорд никому ничего не должен!» Последние слова голубки заставили Ариена вынырнуть из ямы собственных мыслей и швырнули его в бушующий океан. «Кто?» Он не понял, о ком говорит дух зеркала. «Кто твой лорд?» Я здесь, чтобы вернуть все, что было отнято у тебя в тот день, когда ты пришел сюда. Свет, окружающий Голубку, превратился в огромный шар, и Ариен отшатнулся, прикрывая глаза рукой. Он мог смотреть на нее только сквозь пальцы. Пришло время вернуть силы, которые были отняты у тебя. Ты получишь свой огонь. Трон и корона будут твоими. Голубка взмыла в небо, пронзая тьму своим светом. Она улетела, и ее свет стал солнцем, озарившим сухую землю алой деревни. Ариен не понимал, что происходит. Движение в небе, куда устремился его взгляд, кружило ему голову. Он был мишенью, и стрела быстро летела к его сердцу. Голубка, словно звезда, сверкнула на небосклоне и с неимоверной скоростью неслась к груди Ариена. Она была все ближе, но Ариен не мог пошевелиться. Он понял, что его держат другие духи, которых он не видит. Они схватили его, когда он пытался отступить. Ариен не боялся. Нет. Его тревожило лишь то, что всё происходило без его воли. Кровь в его замершем теле пульсировала. Даже вены на шее и лбу вздулись, а кулаки побелели от напряжения. Когда голубка пронзила его грудную клетку и вошла в самое сердце, Оглушенный смотритель кошмаров упал на колени. Зрачки арена расширились, застыли и закатились. Он потерял сознание и рухнул на землю. Звездная пыль осыпалась на сухую почву, а его тело потянуло к позабытым воротам. Свет, падающий на арена, вспыхнул на его коже, проник в волосы, погладил идеальное лицо. Смотритель кошмаров вернул свой огонь. Освободившись из зеркала, он не мог использовать всю свою силу. Но теперь, когда обрел ее, Миенос задрожит от страха перед его мощью. Он получил дар в обмен на свою жертву, когда отказался от собственной свободы. Он уходил отсюда, впечатывая в память слова духа зеркала. Он поклялся защищать Миенос, свою землю. Он уничтожит потайной мир, если потребуется, устранит все угрозы. Единственное, что его беспокоило, что он выберет, когда Рена встретится с ним, ведь она хочет попасть в потайной мир, чтобы найти свою семью. Он будет защищать свою корону и трон или свою любовь.